Глава 14. Легализация. Перед капитаном стоял молодой парень в техническом комбинезоне, который носит техники, без нашивок, что говорит о его статусе безработного. Похоже, капитан использовал свои связи, чтобы найти еще одного кандидата на вакантное место. Добраться до технического выхода проблем не составило, но там меня ожидал первый сюрприз. Как оказалось, я был не единственным претендентом на место корабельного техника. Хотя по дороге успел проверить в сети, других кандидатов не было. Когда я подошел к месту, где назначил встречу, то увидел стоящего капитана корабля явно бандитской наружности. Два шрама перечеркивали его лицо через правый глаз, который был заменен на искусственный бионический протез. При этом протез был старого образца и внешне выглядел неприглядно, что делало лицо капитана еще более жутким. В век медицинских капсул такое редко встретишь. И это говорит только о том, что данный человек сам не захотел убрать следы своего ранения. Это распространено у наемников и разного рода бандитов, включая пиратов. С капитаном стояли два штурмовика в боевых скафандрах, но с гражданскими игольниками в руках, что смотрелось несколько забавно. По правилам всех космопортов Содружества, боевое оружие может быть только у солдат и членов специальных отрядов, служащих в Содружестве. Все остальные должны довольствоваться гражданскими версиями. Добрый день! Меня зовут Ким Андерсон. Мы переписывались с вами с утра. По поводу вакансий техника-ремонтника, сказал я, подойдя к капитану. Да, но я уже, похоже, взял одного. Хотя, если можно обсудить условия работы и зарплату. Твой конкурент согласился на 12-часовой рабочий день и 0,8 стандартной ставки. Ну и контроль нейросети, закладка от разглашения. Правда, у меня проблемы еще с одним техником. Могу рассмотреть вариант взять тебя на его место. Согласен на такие же условия. Капитан говорил все это спокойным тоном. Только вот по его эмоциям, которые просачивались в общий фон, было понятно, что он нервничает. И это мне показалось странным. «Не, я же не раб и не с перворанговыми базами. Если кто-то и согласен батрачить за пайку, то только не я. Все же профессионал. Могу починить что угодно, если будут соответствующие материалы и время. Нет, так нет. Тут вакансий на базе достаточно». Просто мне маякнули, что вы доплачиваете за молчание. А чем вы там заниматься в пустоте будете, меня не волнует. Я не боевик и марать руки не собираюсь. Ну, если только вытащить кого из погоревшего бронескафандра и подлатать его для следующего куска мяса. Произнес я, нагло осмотрев двоих охранников капитана, делая недвусмысленный намек. Я уже просек их фишку. Нет никакого второго кандидата. Этот техник из их команды, вероятно, с другого корабля. А его использовали для удачного торга. А где это у нас так течет, что всякие проходимцы знают то, что они должны знать? Набрякся капитан. Там, где течет, уже стоит заглушка. Мне кое-кто должен был услугу, вот и отработали вашу заявку. Короче, двойной оклад и премии от удачных миссий за сверхурочную работу. А с моей стороны, отличный ремонт даже старой рухляди, которого у вас должно быть немало. Контракт на год с возможностью продления на тех же условиях и лучших, ответил я, нагло смотря прямо в глаза капитану. Это было беспрецедентно с моей стороны. Ведь по факту я признался, что знаю, куда нанимаюсь и кто не такие. Меня могут принять за агента СБ. Да, вероятнее всего и примут. Но то не значит, что не возьмут к себе в команду. Да и агент СБ не стал бы так палиться в открытую. Может, мне тебя прямо здесь прикончить. Камеры не работают. Устроим несчастный случай и все на этом. Сказал капитан, улыбнувшись. Да, только это вы про камеры космопорта. А вот про те, что расставил мой дроид-уборщик, вы явно не в курсе. И, чтобы не быть многословным, посмотрите на потолок над нами, сказал я. А ты не так прост, как кажешься. Иначе не выжил бы там, где многие глотнули вакуума. Меня интересуют только контракт и работа. В остальное я лезть не буду. И лишний раз морать руки тоже не стану. Я чиню, вы платите бабки. Через год согласен на зачистку памяти, если мы с вами решим разбежаться. Стандартная процедура для парней удачи. Ответил я. Готовясь к операции, пришлось выпотрощить пару пиратов, содержавшихся в одной из тюрем в ожидании казни. Конечно, процедуру сканирования они не пережили, но никто расстраиваться из-за их смерти не будет, так как все, что можно, они уже рассказали на допросах. Где-то уже работал с нашим братом. Фронтир большой, но рассказать ничего не смогу. Память стерта за последние три года, так что мне долго светиться на одном месте нельзя. Может всплыть что-то из прошлого поэтому проще взять следующий контракт». Да и мой должник намекнул, что в этой системе может стать безопасной для таких, как я. «Ведь все дилеры и богатые мешки с темным прошлым решили срочно слинять с планеты. Значит, и мне тут задерживаться не стоит, а денег особо нет. Вот и решил наняться к вам. Вдруг понравится?» «А не подскажешь, кто там твой должник? Кем работает?» – спросил подозрительно капитан, в то время как его охранники с недовольством поглядывали на меня. С компами балуется, и скины настраивает, ну и подрабатывает продажи нужной информации. Ответил я. Допустим. Какая у тебя нейросеть? Аналог тройки, но работает как четверка. Ответил я, не сообщая, что у меня нет нейросети. Это был скользкий момент. Пираты частенько промышляли черными нейросетями. Это когда она изымалась у живого человека, а потом продавалась на черном рынке. Понятно, что после этого свидетеля не оставляли в живых. Да и многие не переживали эту процедуру, так как оборудование использовалось не специальное, а переделанное из медицинских капсул. Понятно, что на корабле меня пропустят через медицинскую капсулу, и мне придется все рассказать про отсутствие нейросети, но нужно до последнего оттягивать этот момент. Нейросеть я назвал минимальной для моего указанного ранга и обязанностей, которые буду выполнять. С минуту подумав, а скорее всего общаясь по сети с кем-то, капитан удовлетворенно кивнул головой и сказал «Хорошо». «Ты принят! Подписывай контракт и двигай на корабль! Долго мы тут не задержимся!» Сказал капитан, а мне пришло уведомление, что на ручную скин прилетело письмо от неизвестного пользователя со стандартным контрактом, но с моими условиями. Капитан в это время, уже не обращая на нас внимания, отправился по своим делам явно торопясь. Похоже, они тоже решили тут не задерживаться. «Ну что, идем! Покажу тебе все! Меня зовут Мак! Просто Мак! Ты, я смотрю, сразу нас раскусил!» «Это второй такой прокол, насколько я знаю. Обычно срабатывает безотказно», сказал техник, который пришел устраиваться на работу. «Ким, просто Ким», ответил я и молча проследовал за ним к шлюзу, ведущему на небольшой челнок космопорта. «Сам космопорт очень большой и перемещаться по его территории можно только на флайерах, предоставляемых самим космопортом. В очень большом пассажирском флайере мы прошли в самый конец, после чего уселись на места, а мой временный напарник расслабился, закрыв глаза». Я же стал наблюдать за тем, как в салон стали заходить разные люди, одетые совершенно по-разному и разного уровня. Но всех их объединяло одно – страх в эмоциях, который ощущался даже на расстоянии. Все они сильно рисковали, доверившись капитану и решившись покинуть систему на его корабле. Уверен, они все знают или догадываются о его деятельности, но решили рискнуть, улетев именно на этом транспорте. Через час загрузка завершилась, приняв на борт около тысячи человек, после чего появился капитан, и флайер, вздрогнув, приподнялся над землей, после чего, не торопясь, полетел в дальний конец огромного космодрома. Когда он пристыковался к огромному транспортному кораблю, стоящему на окраине космопорта, все быстро перешли внутрь трюма, после чего шлюзовые створки закрылись, отделив нас всех от внешнего мира. «Все выстроились в одну линию!» Тут же крикнул один из охранников, сопровождавший капитана, При этом внешне он немного преобразился, став увереннее, а на лице появилась презрительная улыбка. «Быстрее, шакалья требья! Кто задержится, понесет наказание!» — добавил он, сняв с пояса полицейский шокер. «Ладно, ты тут получай водную, встретимся позже. Я тебе все расскажу и покажу твое место до тех пор, пока тебя не переведут на другой корабль», — сказал Мак и быстро прошел вдоль выстраивающейся цепочки людей, кивнув охраннику, после чего скрылся за одной из дверей. Сам корабль вздрогнул, сообщая, что начался процесс старта, и мы скоро выйдем на орбиту. Искусственная гравитация компенсировала все рывки и перегрузки, но корабль явно не новый, и небольшие толчки можно ощутить. Это все говорит, что планету мы уже покинули, и назад пути нет. Я подчинился общей команде, пристроившись в самом конце, а охранник медленно шел вдоль строя с планшета в руке, сканируя каждого специальным сканером и смотря на результат, указанный в планшете. При этом его сопровождали сразу пятеро человек, облаченных в такие же боевые скафандры, только уже с боевыми плазменными винтовками и пистолетами. На втором десятке охранник остановился и, указав настоящего парня, богато одетого с надменным взглядом. Тут же к нему подскочили два охранника и, нанеся сильный удар в живот, с использованием экзоскелета скафандра заставили его согнуться пополам. Второй тут же достал плазменный нож и, взмахнув, отсек ему голову. Третий охранник, подойдя, взял ее в руку и поместил прозрачный пакет. «Извини, на тебя пришел заказ на крупную сумму. Твои враги хорошо заплатили за твою голову», сказал охранник с планшетом и продолжил сканировать остальных, чем вызвал у всех чувство паники и страха. Похоже, не все до конца понимали, куда они попали, и только сейчас до них стало доходить. На четвертой сотне этот странный охранник Проверяя очередного прибывшего, внезапно выхватил шокер и выстрелил стоявшего перед ним человека. Тот даже попытался увернуться от выстрела, но не успел это сделать. «Этого в допросную! Крот местного СБ!» — сообщил он сопровождавшим его. Парализованного парня тут же подхватили под руки и куда-то утащили, а взамен убывшим охранникам добавились еще трое. Почти в самом конце выявили еще двоих шпионов, с которыми поступили также, Осведомленность охранников указывала на наличие своего человека в местном СБ этой системе и, судя по всему, не на последних должностях. Меня трогать не стали, так как проверили еще в космопорте, когда разговаривал с капитаном, но от недовольного взгляда меня это не уберегло. Похоже, он не забыл, как я назвал сопровождающих капитана, куском мяса. Дальше нас разделили на несколько групп и всех отправили к медицинским капсулам для проверки. С удивлением почувствовал страх двоих из нашей толпы, которые боялись этой процедуры. И, похоже, это шпионы, которых не смогли выявить при проверке. Процедуру сканирования в капсуле я проходил одним из последних и до последнего ожидал, что тут могут возникнуть проблемы. Но сканирование проводилось без исключения сознания, что меня вполне устроило. Понятно, что когда сканирование завершилось, меня попросили дождаться капитана. «Ну и как это понимать? Что ты мне впаривал при собеседовании?» Спросил недовольный капитан, вошедший в помещение, где проводилось общее сканирование. «С чего вы решили, что я вас обманул? Я ведь сообщил, что у меня стоит аналог с симулятором нейросети. А какой вы не уточнили? Да и разницы никакой нет. Я владею всеми озвученными мной знаниями и рангами, а также опытом ремонта. Гипнообучение, дорогие имплантаты и опыт. Этого вполне достаточно, чтобы выполнять свою работу». Спокойно ответил я. «Ладно». Отправляйся в ремонтную секцию и покажи, что ты умеешь. Если меня обманул, выйдешь подышать вакуумом, сказал капитан, а мне на ручной скин пришел маршрут движения до моего рабочего места. Пришлось отправляться, куда указали, следуя по выданному маршруту, который транслировался на счетчатку глаза, выглядя, как мигающие стрелки на полу и стенах. В большом ремонтном зале, заваленном грудами поломанной техники, я сразу увидел недовольного Мака, который стоял у стола, заваленного огромным количеством запасных частей. «И ты надеялся, что твоя плачевная история поможет тебе пройти проверку?» — спросил он, когда я подошел к нему. «Давай лучше займемся работой, чтобы не вызвать недовольство капитана», — предложил я. «А ты лишь это. Насколько я знаю, ущербные редко достигают второго уровня. А ты заявлял об аналоге четвертого уровня нейросети». «Не переживай, я справлюсь. Лучше говори, с чего начать». Спокойно ответил я, оценивая огромный фронт работы. И ведь это только мелкая техника, а должен еще быть ангар из большой. Но до нее меня пока явно не хотят допускать. Но мне особо бояться нечего. Как только я начну выдавать отремонтированное оборудование, отношение ко мне сразу изменится. Начиная с этой стороны ангара. Как ты понимаешь, фронт работы огроменный. На планете ожидал снаем пяти техников-ремонтников, но, похоже, кто-то почистил базу данных. И нам пришлось довольствоваться твоей кандидатурой. Тебе не кажется это подозрительным? Не знаю. Вопрос не в моей компетенции. Мне предложили, я согласился на своих условиях. А что там творится на рынке труда, меня мало волнует. Если в этом замешан мой знакомый, значит ему плюс карму. Но об этом я его не просил. Соврал я и направился к одному из сильно поломанных дроидов, у которого отсутствовала большая часть манипуляторов и имели следы плазменных подпалин на броне. Этого можешь не трогать, запчастей к нему практически нет, ведь там вся начинка нового поколения, минимум шестого, а ее нам неоткуда взять, во всяком случае пока, сказал Мак. Я на это не отреагировал, а достав универсальную отвертку, начал откручивать скрытую панель управления. Внешних повреждений у дроида не было, а значит есть шанс, что удастся его починить. Понятно, что если там полетела плата управления, ремонт будет очень непростым, но уверен, что и с этим справлюсь. На ремонт дроида я потратил полтора часа. Если вначале Мак недовольно стоял в стороне, комментируя мои попытки, то вскоре понял, что я понимаю, как с ним обращаться. Оставил меня в покое, отправившись ремонтировать дроида попроще. При этом он постоянно наблюдал за моими действиями. В конце, когда дроид ожил, и я запустил полную диагностику, Мак подошел ко мне и уважительно сказал, «А ты силен, можешь не переживать, я уже отправил отчет о твоей работе капитану, и тот дал добро на твое оформление». После работы покажу тебе тут все. Но скажи, как тебе удалось его починить? Ведь баз данных на геп на обучение пятого уровня нет, а тут явно шестой. Места надо знать и иметь желание. А так все довольно просто. Сработала защита, и пришлось поменять всю центральную шину питания и несколько блоков предохранения. Больше работы на разобрать и собрать, да еще обойти защиту, которую кто-то очень коряво взломал. Ну это ты брось, наш местный хакер все шикарно делает. «Главное, что все работает, а большего и не надо», – возмутился мой напарник. «Ага. А кто тогда не удалил протоколы безопасности?» «Это хоть и старая модель по меркам Содружества, но прошивка у нее новая, да и блок управления модернизированный. У него стояла закладка на активацию режима последнего боя, при активации которого все цели распознаются как враждебные. Вам явно их подсунули на одной из последних операций. Кто-то имеет большой зуб на вас» поэтому я бы проверил и другие модели с того же задания, где взяли этот трофей. Ответил я. Да иди ты! Ну-ка, скинь мне файлы по ремонту. Нужно посмотреть, о чем идет речь. Попросил маг, став серьезным. Ему потребовалось 20 минут, чтобы разобраться с проблемой. Но, как ты понял, там заложена эта программа? Подозрительно спросил техник. Эту модель невозможно остановить, не спалив внутреннее ядро. Оно оказалось целым. Это выглядело подозрительным и заставило меня проверить сгоревшие блоки. Тут и выяснилось, что кто-то постарался и вмонтировал дополнительный контролер в один из блоков управления. Ну а дальше по цепочке нашел причину и блок управления, который остался нетронутым. Простая диагностика и сравнение с базовыми программами выявили наличие программы на перепрошивку. Вот собственно и все, ответил я, после чего отправился к аппарату консервированной воды. Тут стояли еще древние капсульные аппараты с растворимыми капсулами для невесомости. Он выдал мне один гелевый шарик, 3 сантиметра в диаметре, который я засунул в рот. На вкус, как безвкусная вата, но за чистейшая и безопасная вода, которая сохраняет свои свойства в вакууме при отрицательных температурах, не разрушаясь. Капитан, похвалил тебя, но ты добавил нам работы. Теперь придется все бросить и идти проверять всех новых дроидов, которых успели отремонтировать. Будем искать в них закладки. Но зато нам в помощь дадут двух сетевых программистов. Покажем, что нужно искать. Вздохнув, ответил напарник.